Глава 61. Эван Пайн. До этого. Пап, я устал, проныл Томми. Часы показывали только 6, но день выдался долгим. Солнце и жара, прогулки отняли у них все силы. У сына покраснело лицо, он так и не доел ужин, который отец приготовил ему, когда Ливс с Макги решили пройтись, чтобы подышать свежим воздухом. Оставлять в тарелке макароны с сыром было не в правилах Томми. Аливия регулярно поила их водой из бутылок, одна из которых стояла рядом с тарелкой сына, и обезвоживанию у ребёнка Эван не опасался. Он положил ладонь мальчику на лоб. Чуть горячий. Скорее всего, ничего страшного, но после паники, вызванной аппендицитом, Эван больше никогда спокойно не воспринимал теповые симптомы. Сегодняшняя картина скорее напоминала самую обычную усталость. Черт, Эван и сам свернулся бы в постели калачиком и уснул. «Ложись-ка ты спать, малыш», — вздохнул Эван, видя, как Томми клюет носом прямо за столом. Он отнес сына в отведенную ему комнату и положил на кровать, затем вытащил из чемодана его пижаму. «Подними ручки». Мальчик вскинул над головой ручонки, вялые, как две макаронины. Эван снял с него майку и осторожно надел через голову верх от пижамы. Томми плюхнулся на спину. Отец повторил ту же самую операцию со штанишками, положил рядом симпатягу Мишку и подоткнул одеяло. Эван застыл на месте и долго смотрел на Томми, на маленькую мерно вздымавшуюся и опускавшуюся грудь, на красивое личико, после поцеловал в голову и выключил свет. В гостиной с унылым видом сидели Мегги и Лив, вернувшиеся с прогулки. Всё хорошо? Жена посмотрела на дочь. Да. Мы просто устали. Верно я говорю, Макс. Девушка в восхищении посмотрела на неё, будто они обе владели каким-то секретом, не собираясь ни с кем делиться. Да, просто устали, подтвердила Мегги. Там остались макароны с сыром, предложил Эван. Если хотите, я могу приготовить что-то ещё. Я не хочу есть, ответила Лив. Тем более в этот отпуск только и делаю, что уплетаю за обе щеки. С этими словами она вытащила из холодильника бутылку и сделала глоток воды. Давай попозже. Мегги тоже взяла бутылку и направилась в свою комнату. "Точно всё в порядке", уточнил Эван у Лив, когда они остались одни. Та согласно кивнула. Об этом можно будет поговорить позже, но уверяю тебя, с ней всё хорошо. Эван подумал, не рассказала ли Мегги, почему они в действительности отправились в эту поездку, об их тщетном расследовании, о парочке, которая хитростью заманила Эвана в Тулум. Если да, то её настроение было вполне объяснимо. Пришло время покориться неизбежности и во всём признаться, иначе вся магия их путешествия окажется фальшивкой. «Мне надо тебе кое-что рассказать», — начал он. Лив сел рядом за обеденный стол. Эван сделал приличный глоток воды и немного помедлил, соображая, как бы ей все объяснить. «В отношении этой поездки я кое-что от тебя утаил. Когда сказал, что мы можем ее себе позволить, я типа и сама догадалась. Дело не в этом». И он поведал ей о звонке Шарлотты или особы, которая себя за нее выдала. о том, как Мэгги отследила телефон, о парочке, которая всё это устроила, чтобы его одурачить, о том, каким идиотом он теперь себя чувствует. Потом собрался с духом и решил покаяться и во всём остальном: работе, их финансах, таблетках, которые он в тот раз принял, но не успел Арта раскрыть, как она сказала: "Мне тоже есть что тебе рассказать". Эван склонил голову. Жена ушла в спальню и вскоре вернулась с тоненькой папкой в руках, которую тут же ему протянула. Мне дала её жена Арона Сэмпсона, когда я была в Небраске. Здесь содержится доказательство невиновности Денни. Так почему ты тогда начал, Эван Ноа Сёкс, так как это не имело никакого значения? Я знала, что мы приехали сюда из-за Денни, продолжала Лив. В курсе ваших смехс-планов не была, но всё равно знала. Прости, что не показала тебе папку раньше. Мы все так здорово проводили время. Дела, как мне казалось, поглотили вас не до конца, и я решила немного повленинить. Жена Сэмсона производила впечатление выжившей из ума. Документы выглядели обычными бумажками, да и сделать здесь с ними мы ничего не могли. И я Не переживай, всё хорошо, мягко остановил её Эван. Он открыл папку с тремя листками и изучил первые два. Это анализы крови. Похоже на исследование образцов, взятых у Шарлотты и Дэнни. В папке им были присвоены номера «Шарлотте, 42-15», «Дэнни, 50-94». Вчитавшись в третий документ, Эван понял, что держит в руке страничку из журнала учета улик. С какой стати Сэмпсону было все это хранить? И тут до него дошло. А если анализ крови Шарлотты подменили другим? По той простой причине, что убили тогда не ее, а совсем другую девушку. Он опять шел по тому же пути. В журнале регистрации запросов не было зафиксировано обращений по поводу образца Шарлотты. Тут до Эвана дошло, что кто-то, а именно Рон Сэмпсон, получил доступ к образцу 5094, крови Дэнни. Эван ткнул в страничку пальцем. Похоже, Сэмпсон запросил доступ к образцу крови Дэнни, а сделанную об этом запись в журнале украл. чтобы об этом никто не узнал. И что всё это значит? Эвен покачал головой, злясь на самого себя. Он не одну тысячу часов копался в документах, дёргал за каждую ниточку и проверял каждую теорию, но всё равно терпел неудачу, полную и безоговорочную. А зачем им вообще было проводить анализ крови Денни? На месте преступления её не обнаружили, и улик, основанных на ДНК, против него не было. дабы установить отца ребёнка и тем самым доказать предполагаемый мотив, пояснил Эван. И вдруг он всё понял, будто его силой ударили под дых. Твою мать. Твою в душу мать. Что такое? Лив даже не думала сдерживать пробивавшееся в голосе возбуждение. Денни не мог иметь первую отрицательную группу крови. Он показывал пальцем на образец 5094, приведённый в рапорте. Ты знаешь группу крови Денни? Нет, но первая отрицательной, у него точно быть не может, потому что у меня она четвёртая. Лив покачала головой, ровным счётом ничего не понимая. У родителей с четвёртой группой крови не может появиться на свет ребёнок с первой отрицательной. Откуда ты знаешь, что? Аппендицит Томми, объяснил Эван. Экстренная операция, которую сделали сынишке. Лив в замешательстве не сводила с него взгляда. Томми тогда понадобилась кровь Ну да, пока мы сходили с ума, они воспользовались донорской. В его голове вспыхнуло страшное воспоминание о том дне в отделении неотложной помощи. Когда Эван туда примчался, врач Индус объяснил ему, что у Томи редкая первая отрицательная группа крови. Доктор её заказал, но было бы быстрее, если в качестве донора выступил сам Эван. Лив со второй положительной этого сделать не могла. Они попросили меня сдать кровь, объяснил Эван. «У Томми она первой отрицательной группы». С этими словами он ткнул пальцем в образец Дэнни по группе, совпадавшей с кровью Томми. Лив побелело, как полотно. «Врач отвел меня в сторонку, сказал, не знает, как мне об этом сообщить, но я не могу выступать в качестве донора. Человек с четвертой группой крови не может быть родителем человека с первой отрицательной». На глаза Лив навернулись слезы. «Так ты знал? Ты все это время знал?» Он кивнул. Но почему тогда? Потому что он всё равно мой сын. Эван знал, что Томи не его биологический сын. Давно собирался ей об этом сказать, но не мог заставить себя это сделать. Прости. Прости меня, заплакала жена. Эван положил ей на плечо руку, покосился на комнату Мегги и тихонько прошептал: "С". Лив выглядела хуже некуда. Она сделала глоток воды. Я не знаю, что Ты любишь меня? Она подняла на него глаза. Аливия Пайн, ты меня любишь? Тевен более настойчиво повторил вопрос. Да, ответила она и заглянула ему в лицо. На её собственном отражались отчаяние и смущение. Тогда и говорить нечего. Они сидели, не говоря друг другу ни слова. Лив тихонько пыталась перевести дух. У неё дрожали руки, она тряслась всем телом. словно никак не могла согреться. «Я хочу, чтобы у нас все вернулось на круги своя», прожептал Эван, надеясь, что его не слышит Мэгги. «Чтобы все стало как прежде, чтобы мы опять стали семьей». «Я и сама только этого всегда и хотела», схлипнула жена и вытерла ладонью лицо. Из комнаты Мэгги донесся шум. Лив опять вытерла лицо, а Эван вгляделся в экран ноутбука, стараясь выглядеть естественно. И тогда Лив произнесла фразу, от которой накренился мир. Но если это кровь не Денни, если у него не первая отрицательная, то кому она принадлежит? Эвен поднял на неё глаза и задержал взгляд, достаточно для того, чтобы у неё опять побелело лицо. Но нет, его сын. Это объясняет, почему после вечеринки Шарлотту никто не видел. Объясняет слухи о другом парне. объясняет, почему Сэмсон подменил образцы. Они снова были друзьями. Вместо крови Кайла Брауна они подсунули кровь Денни. Значит, отцом ребёнка был не Денни, а Кайл. В этот момент из своей комнаты вышла Мегги. "В чём дело?" спросила она, глядя на родителей. "Что случилось?" "Мы вычислили его, Макпай", ответил Эван. "Мы его вычислили."